Глава 29. Ричард не хотел представать на опознание. Он знал, что его лицо растиражировали во всех газетах и на телевидении, и люди, которые придут его опознавать, потерпевшие, смотрели выпуски новостей. И еще рано на затылке. Раструбили, что Мануэль де ла Торре ударил его металлическим прутом по голове. В газетах поместили фотографии, на которых его увозили с Хаббард-стрит с забинтованной головой. Для лечения раны у него на затылке выбрали область размером с серебряный питак. Все это сразу заметят. Алана Дашек, как позже скажет Ричард, сообщил ему, что выбора нет. Он должен стоять на опознании. По мнению экспертов, Ричард не должен стоять ни на каком опознании, пока не заживет рана и не отрастут волосы. Но в четверг утром 5 сентября все выжившие жертвы ночного охотника, за исключением лежавшей в коме Нетти Лэнг и больной Клары Хатсел, отправились в центральную тюрьму. Некоторые, например, Вирджиния и Крис Петерсон, все еще были в бинтах, шли медленно и в сопровождении медсестер. Опознание проходило в зале на втором этаже. Занята была половина из 50 мест – и в воздухе витало ощутимое нервное напряжение. Сидения выходили на сцену в метре от земли. Дальняя стена сцены была выкрашена в черный цвет с белыми горизонтальными линиями и мерками для обозначения высоты. Гил Карилья и Фрэнк Солерно стояли в глубине зала. Рамирес и пятеро других мужчин такого же роста, веса и цвета кожи вышли на сцену. У Рамираса был номер два, все шестеро мужчин щурились от яркого верхнего света, пытаясь увидеть, кто находится в зале, но свидетели сидели в темноте, и видно их не было. При виде Рамираса люди в зале ахнули и заплакали, их сердца заколотились, руки затряслись. Руководивший опознанием заместитель шерифа велел каждому из мужчин по очереди выходить вперед, поворачивать лицо влево, потом вправо и произносить слова. «Не смотри на меня, сука, или я тебя убью». Когда подошел черед Рамиреса, он вышел и заговорил. Карилья и Салерна видели, как свидетели поежились на своих местах, а когда Рамирес шел к стене, свидетели увидели проплешину у него на голове. Свидетелей было так много, что собрали второе опознание, чтобы вместить всех». После каждого опознания свидетелям раздавали бумагу и карандаши, чтобы они написали цифру того человека, которого они выбрали. Почти все выбрали второй номер. После опознания свидетелей вместе с родственниками убитых провели по коридору в большое зеленое производственное помещение, где были установлены три длинных стола. На них выложили все предметы, доставленные из дома Филиппа Солана. Более двух тысяч предметов, преимущественно украшения, серьги, кольца, часы, запонки, а также видеомагнитофоны, телевизоры, магнитофоны и автоответчики. Самки Тхаванант, Сакина Абават, Кэрол Кайл, Софи Дикман, Линда Дой и дети других жертв медленно вошли в комнату и прошли вдоль длинных столов, тихо плача и всхлипывая. Все они опознали предметы, которые, по их словам, украдены у них или у их родственников. Кэрол нашла ожерелье, которое по ее словам принадлежит ей. Дэвид Нип нашел магнитофон, который подарил Мабел. Предметы были опознаны, пронумерованы и классифицированы, чтобы можно было использовать их в качестве доказательств, если дело передадут в суд. Когда Алан Адашек в камере, где заключенные могли поговорить со своими адвокатами, рассказал Рамиросу об опознании и его самого, и драгоценности, тот не удивился. По словам Ричарда, это произошло потому, что его фотография красовалась повсюду, что в купе с комментариями официальных лиц не оставляло ему шансов. Адашек не мог поспорить с этим рассуждением. Он чувствовал, что Рамирос прав. В интервью, которое позже, в тот же день, о Дашек дал газете лос Angeles Таймс», он публично согласился с мнениями Ричарда и сказал, «Шумиха настолько сильная, настолько сильная и постоянная в течение нескольких дней, что это действительно проблема. Эффект от такой широкой огласки может быть очень негативным с точки зрения справедливого судебного разбирательства». В эль очень тяжело восприняли полученную от Адашика новость об опознании. Никто в семье и не думал, что со всей этой направленной против Ричарда шумихой у него есть хоть какие-то шансы. Его признали виновным еще до того, как прошел первый день в суде. В те выходные Рут собиралась навестить Ричарда, и Роберт согласился ее сопровождать. В автобусе, как обычно, было многолюдно и шумно. Роберту, ростом 193 сантиметра, было трудно поместиться на сиденье, но он не жаловался. Он рассматривал это как миссию по защите младшей сестры и просто стоически сидел и почти не говорил. Рут, измученная и вымотанная всей суматохой последних нескольких дней, чувствуя себя в безопасности рядом с Робертом, заснула и проснулась уже в Лос-Анджелесе. Ричард был подавлен. Он сказал брату и сестре, что его подставили, он был козлом отпущения. Он говорил, что его опознали, потому что все свидетели видели его в новостях. Роберт и Рут поверили Ричарду. Было очень трудно признать, что тот, кого они очень любили, был садистом, убийцей и наркоманом. Ричард снова рассказал сестре, что хочет признать себя виновным и поскорее все закончить. Она снова напомнила ему, что его приговорят к смерти, Он сказал, что ему все равно. В глазах общественности он уже осужден. «Шансов у меня, как у снежного кома в аду», — сказал он. Он добавил, что не доверяет Адашику. Он — это часть системы сговора против него, и, естественно, он не заслуживает доверия. «Мне ни в коем случае не следовало соглашаться на опознание с этим на голове», — сказал он, указывая Рут на выбритую голову. «Скажи маме и папе, что именно поэтому они меня опознали». Все они видели меня в новостях, и все знали, что меня ударили по голове. А эта мерзкая крыса Салана получил все это дерьмо от какого-то придурка, а не от меня. Для сестры, самого близкого в жизни Ричарда человека, его доводы звучали очень убедительно. Рут умоляла его не терять надежду и пообещала сделать все возможное, чтобы найти испаноязычных адвокатов, которым он мог бы доверять, и которые бы должным образом его защитили. Роберт, следивший за разговором, слушая Рут, взял у нее трубку. «Эй, Ричи, если ты не этот ночной охотник, ты должен с ними драться. Так просто не сдавайся, помни, Ты Терамирос!» Ричард сказал Роберту, что все настроены против него, что у него нет никаких шансов. «Мама все время за тебя молится. Не сдавайся, и все будет хорошо, вот увидишь». После тюрьмы Рут и Роберт встретились с Рубеном в кафе в центре города. Все они согласились, что у Ричарда просто невиданные неприятности. Рубен, как и Ричард, был высоким и худым, с длинными руками и пальцами, и следами от игл на руках. Он был очень расстроен арестом Ричарда, обвиняя во всем произошедшем себя. Если бы не он, Ричард вообще не приехал бы в Лос-Анджелес и не попал бы под дурное влияние. Рубен знал, что когда младший брат рос, он был для него не лучшим образцом для подражания. Рут увидела, в каком унынии пребывал брат, и попыталась его растормошить. Им нужно было найти для Ричарда адвоката. Они слышали о продюсерах, которые звонили с предложением о фильме, и о договоре на книгу. Рут предположила, что это может стать способом заработать на адвоката и надлежащую защиту. Рубен думал, что хоть это и незаконно, это заслуживает внимания. Он рассказал Роберту и Рут о наградах, врученных людям на Хаббард-стрит, и о комментариях мэра Брэдли. С такой негативной репутацией им потребуется чертовски хороший юрист. «В глазах людей он словно бы уже виноват», — сказал он. Он сказал им, что, услышав о захвате Ричарда по радио, поспешил на Хаббард-стрит, и приехал как раз в тот момент, когда Ричарда увозили. Толпа была дикая, казалось, они действительно готовы были его убить. «Он не может смириться с тем, что его поймали люди, а не полиция», — ответил Рут. Ночевать Роберт и Рут остановились в недорогом отеле в центре города и на следующее утро отправились в тюрьму. Ричард был в плохом настроении. По его словам, ему угрожали, а охранники что-то подсыпают ему в еду, от чего у него болит голова. Он повторил, что недоволен Адашиком и хочет признать себя виновным и покончить со всем этим как можно быстрее. Рубен рассказал ему о комментариях мэра и о продолжающемся негативе в прессе. Он объяснил, как полицейские обманом заставили его сказать им, где находится зеленый понтиак. Сквозь сжатые губы Ричард сказал, что понял, отметив, что в машине не было ничего стоящего. Рубен сказал ему, что полицию очень заинтересовала пентаграмма на приборной панели. «Блин, эти пентаграммы повсюду, это ничего не значит!» «Они говорят, что на некоторых местах преступления были пентаграммы». «Ну, я об этих пентаграммах ничего не знаю», — сказал Ричард, видя, как и глаза Рут пристально уставились на него в попытке понять правду. Ричард знал, что никогда не скажет Рут, что на самом деле у него на сердце. Вместо этого он жаловался на головные боли, такие сильные, что ему казалось, будто в голову вонзаются горячие сверла. Он был убежден, что охранники подмешивают ему в еду наркотики. Он сказал об этом Адашику, но тот реагировал так, как будто Ричард сошел с ума. Еще и поэтому он хотел избавиться от Адашика. Рут заверила его, что новый адвокат позаботится о том, чтобы ему не давали наркотики, а он получит нужные лекарства от мигрени. Адвокат из эль Эммануэль Барраса, прочитал о Ричарде в Эль-Пасса Таймс. Барраса был женат на сестре Джо которая много лет была соседкой Рамиреса в Паледо-стрит. От жены Бараса узнал, что Рамиресы — богобоязненные, трудолюбивые люди и не заслуживают такого публичного презрения и насмешек, которые на них обрушились. По ее словам, худший порог, который был у Хулиана и Мерседес, — это их строгость. Бараса позвонил Рамиресам и предложил помощь, сказав, что его тронули слова Хулиана, которые он прочел в газете. Для Рамиросов его предложение было лучом света в темном враждебном месте, наводненном любопытными репортерами и ядовитыми вопросами. Бараса пригласил Хулиана Рамироса в свой офис, и Рута и Мерседес пошли с ним. Мэнни Бараса был ростом 165 сантиметров, со значительным избыточным весом, двойным подбородком и круглым ангелоподобным лицом. Он носил летные очки в серебряной оправе. Волосы он собирал в тугой узел черных кудрей, настолько густых, что казалось, будто он в шляпе. Бараса окончил юридический факультет Техасского университета в Остине в 1979 году. При всей молодости и сравнительной неопытности он никогда не вел уголовные дела. Во взгляде его темных умных глаз светилась мудрость. Рамиросом он показался искренним в своем желании помочь. Рут рассказала ему о Лос-Анджелесской прессе и об отношении Ричарда к Адашику. Бараса предложил полететь в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с Ричардом и посмотреть, чем он может быть полезен. Хулян горячо его поблагодарил, но сразу отметил, что денег у семьи мало. Бараса сказал, что будет работать на общественных началах, зная, что он получит широкую известность, если будет иметь какие-либо отношения к команде защиты Рамиреса. С этого момента, по его словам, он займется для Рамиросов прессой, и всех репортеров они теперь должны направлять к нему. Выйдя со встречи, Рамиросы решили, что Мануэль Бараса — находка. Он был одним из них, сыном мексиканских эмигрантов из Эль-Пассо, и он мог дать им хороший совет. В понедельник 9 сентября Ричарда снова забрали из камеры, где он все выходные страдал от мигрени и доставили в зал судебного заседания, опять забитый журналистами. На этот раз он вел себя как другой человек, больше не стеснялся и не пытался спрятать лицо. Он вызывающее зло смотрел на прессу и рычал на Фила Хелпина, по-боксерски переминался с ноги на ногу, а ноздри у него раздувались. Прикованные к поясному ремню руки сжимались в кулаки так, что выпирали костяшки пальцев. Аллан Дашек сказал суду, что у него не было достаточно времени для ознакомления со всеми полицейскими протоколами, а Рамирос еще не готов сделать какие-либо заявления, и попросил отложить заседание. Хелпин этого ожидал и не стал возражать. А Адашек просил суд запретить государственным чиновникам делать безответственные заявления о виновности его клиента. Судья Сопер сказала, что примет его предложение к сведению. Она знала о репортажах и знала, что будет очень сложно найти непредвзятое жюри. Адашек не хотел, чтобы Ричард разговаривал с прессой и попросил судью запретить любые посещения Рамироса без одобрения его адвоката. Судья Супер без возражений со стороны Хелпина издала соответствующее распоряжение. Хелпин, облаченный в светлый костюм, встал и громким раскатистым голосом обратился к суду. По его словам, он очень беспокоился о зубах подсудимого. Они были описаны многими выжившими жертвами, и он планировал использовать их в государственном обвинении. Он хотел, чтобы судья Сопер подписала постановление суда, дающее право прокуратуре сделать гипсовый слепок зубов Ричарда, а также произвести фотографирование их нынешнего состояния, Он сказал, что структура зубов обвиняемого может измениться в результате драки в тюрьме или естественной потери зубов. Судья посчитала это ходатайство разумным и, несмотря на возражения Адашика, сказала, что разрешение даст. А в это время в Вальпассо развернул деятельность Эммануэль Бараса. Рамиресы давали репортерам его номер, говоря, что он будет представлять Ричи. Внезапно Бараса стал важным человеком, давая телефонные интервью Ассошейтед Пресс, Эль Паса Таймс, Дейли Ньюс, Лос-Анджелес Таймс и всем, кто звонил. Дейву Холли и Бобу Стюарту из Los Angeles Times он сказал, что летит к Ричарду. Защита Рамироса станет, по его словам, невыполнимым заданием. Это будет сложно, но я не вижу ничего, что конкретно связывало бы его с убийствами». Он сказал, что дело настолько большое и сложное, что ему, возможно, придется переехать в Калифорнию. Когда его спросили о гонораре, он с готовностью признал, что работает на общественных началах. Пресса процитировала Барасу, сказавшего, что вся эта шумиха скомпрометировала состав лос-анджелесского жюри. Первым шагом было бы вывести суд из Лос-Анджелеса. Мы определенно изучим возможности переноса за пределы штата. Просто было слишком много неблагоприятной предсудебной огласки. В глазах общественности он практически уже виновен. Когда комментарий комментарии Барассы услышал заместитель окружного прокурора, глава отдела поддержки судопроизводства прокуратуры Стерлинг Норрис, он сказал, что в соответствии с законодательством Калифорнии «Нет никакой возможности переноса разбирательства за пределы штата». «Единственный возможный перенос», — сказал он, — «в другой округ Калифорнии». Барасса прилетел в Лос-Анджелес, встретился с Ричардом. Однако приказ судьи Сопера о запрете посетителей закрыл ему путь в тюрьму. Раздосадованный Барасса позвонил Адашику и убедил общественного защитника позволить ему навестить Ричарда по поручению семьи Рамирес. А Дашику идея привлечения к делу еще одного адвоката не понравилась. Он сказал Барассе, что как только к делу будет привлечен частный адвокат, адвокатуре придется дело бросить. А Дашик, несмотря ни на что, из этого дела уходить не хотел. Когда Барасса в конце концов встретился с Ричардом, его поразило, насколько Ричард вежлив и умен, насколько четкие его аргументы в пользу своей невиновности. Рамирес был очень зол, что Адашек получил приказ, запрещающий ему принимать посетителей. По его словам, Адашек ему не нужен. Его интересует только пресса. «Я хочу признать себя виновным. Я уже ему об этом сказал. Меня не волнует, что они со мной сделают. Я не хочу проходить весь этот процесс. Меня все равно признают виновным. Я признаю себя виновным в убийствах, но только не в растлении». Барасса заметил, что во время разговора Ричард смотрел прямо на него и, похоже, полностью отдавал отчет в своих действиях. Будь он ночной охотник, он должен быть сумасшедшим, стоит только посмотреть на то, что сделал этот убийца. Однако сидевший перед ним человек сумасшедшим не был, а значит, он невиновен. Ричарду Барасса приглянулся, ему понравилось, что по происхождению он мексиканец и из его родного города. Бараса объяснил ему, что у него нет лицензии на юридическую практику в Калифорнии, но он может наблюдать за защитой и интересами Ричарда и помогать в делах с книгами или фильмами. Ричарду понравилась эта идея, и Бараса стал его советником. Оба согласились, что первым делом необходимо избавиться от Алана Адашика. Бараса сказал, что в недвусмысленных выражениях объяснит общественному защитнику чувства Ричарда. Ричард рассказал Барасе о своих ужасных головных болях и изложил свою теорию о том, что его травили надзиратели. Барас слышал, что в тюрьме с заключенными случаются и гораздо худшие вещи. Он поверил Ричарду, пообещав что-то сделать. Ричард также горячо жаловался на отсутствие доступа к телефону. Всем остальным заключенным он был разрешен, но только не ему. Барас снова сказал, что сделает все, что в его силах. Бараса позвонил Адашику и сказал, что берет защиту Ричарда на себя. Адашик ответил, что он останется адвокатом Ричарда до тех пор, пока ему не запретит суд, и повесил трубку. Между ними началась война. Когда на следующий день Адашик пришел к Ричарду, Рамирес снова заявил ему, что не хочет, чтобы его представлял кто-то из адвокатуры, и что его защиту берет на себя Бараса. Адашек указал на слабые стороны Барасы, а Ричард обвинил Адашека в том, что тот хочет только популярности. Он хочет признать себя виновным, ни смертного приговора, ни смерти он не боится. В аду он окажется на почетном месте рядом с сатаной. Адашек понимал, что с этим аргументом спорить невозможно. Мэнни Бараса сел за телефон и принялся искать адвокатов, желательно латиноамериканских, по уголовным делам с лицензией на юридическую практику в Калифорнии, готовых работать над делом Рамиреса без предоплаты. Он сказал, что для получения денег может передать права на книги и фильмы. Но постоянно натыкался на кирпичную стену, казалось, никто не был заинтересован представлять Рамиреса, даже за наличные. Барасса посовещался с Рутой семьей, и она предложила Мелвина Белли, бывшего сан-францисского юриста, специализировавшегося на разводах. Барасса знал, что это был выстрел наугад, однако Белли к его удивлению сказал, что поедет в Лос-Анджелес встретиться с Ричардом и сообщит ему, возьмется ли за дело. Он планировал поездку на следующей неделе, 19 сентября. Тем временем, на случай, если что-то не сложится с Белли, Рут подумала о том, чтобы позвонить Даниэлю Эрнандесу. Она познакомилась с ним в университете эль паса когда он учился на юридическом факультете, и слышала, что он практикующий юрист в сфере уголовного права в Сан-Хосе. Ричард сейчас говорит, что в течение первой недели в тюрьме он из-за еды страдал от ужасных мигреней, пронизавших голову раскаленными ножами. Он пытался вообще не есть, это помогало, казалось, головные боли слабели. Однако после приема пищи возвращались с удвоенной силой. В пятницу, 7 сентября, в окружную тюрьму прибыл главный судебный дантист доктор Джеральд Уэйл чтобы сделать фотографии, рентгеновские снимки и слепки зубов Ричарда. Из соображений безопасности обследование проводилось в тюрьме. Доктору Вейлу ассистировали доктор Бетти Хофм и зубной техник Кей Гун. Ричард был готов сотрудничать, и его глаза часто не могли оторваться от ассистенток. Полная судебно-медицинская экспертиза зубов Ричарда доктором Вейлом заняла почти три часа. Ричарда вернули в камеру, его рот наполнял вкус стоматологического гипса. Когда у него не было головных болей, Ричард читал письма от уважающих его сатанистов и от женщин по всей стране, для которых он с его высокими скулами и полными губами был привлекательным. Он начал отвечать на письма, но очень осторожно, опасаясь, что полиция может попытаться так обмануть его. Рут и Рубен вновь приехали в Лос-Анджелес в пятницу, но их не пустили в тюрьму из-за приказа Адашика. Его помощник, Генри Холл, сказал Рут, что Ричард почти весь день просидел в кресле дантиста, и им, возможно, будет лучше прийти на следующий день. Рут была вне себя от гнева, но ничего не могла поделать. На следующий день они с Рубеном без проблем попали внутрь. Ричарда вывели из камеры и поместили в будку после того, как вывели других заключенных. Когда его имя объявили по громкоговорителю, все взгляды были прикованы к ним, пока они шли к тому месту, где сидел Ричард. Услышав, что в пятницу им отказали, он принялся проклинать Адашика и Холла, так что вздулись вены на шее. По его словам, это была последняя соломинка, переломившая спину верблюду. Ему нужен другой адвокат. Рут сказала ему, что в среду или четверг с ним приедет поговорить Мелвин Белли. Ричард сказал, что не поверит в приход Белли, пока не увидит его воплоти. Он не собирался питать надежд. Рут сказала ему, что разговаривала с адвокатом Дэниелем Эрнандесом, и тот выказал сильную заинтересованность. По ее словам, он вместе с коллегой Артура Эрнандесом могут взяться за дело. Ричард повторил, что вопреки всем уговорам Адашика хочет признать себя виновным на следующем заседании 27 сентября, когда он будет присутствовать в суде. Рут умоляла его не признавать себя виновным до разговора с Белли. Ричард сказал, что он не собирается проходить длительное судебное разбирательство, где его будут презирать и обвинять во всех возможных злодеяниях. Он не хотел заставлять проходить через это отца и мать. «Будет намного проще и легче для них, если я просто признаю себя виновным, и это сделаю. Я не дам им выставлять себя диковинным уродцам, чтобы они могли нахваливать друг дружку и продавать газеты. Этого удовольствия я им не доставлю. И чем просидеть остаток жизни в тюрьме, лучше умереть». Рут и Рубен вернулись в тюрьму в воскресенье и снова безуспешно пытались отговорить Ричарда от признания вины. Рут знала, что он упрям, как камень, и заплакала. Она сказала, что не смирится с мыслью о потере младшего брата от руки палача. Даже слезы Рут не повлияли на намерение Ричарда признать себя виновным 27 сентября. 17 сентября репортер Daily News Арни Фридман позвонил Рут в Эльпасо. Она согласилась дать интервью, желая излить гнев на Адашика и на то, что не может увидеть Ричарда. Она чувствовала, что адвокат самоуправно и несправедливо узурпировал власть и хотела, чтобы мир об этом узнал. «Моего брата содержат как узника в коммунистическом Китае, где у тебя нет никаких прав. Он, как и все другие заключенные, должен иметь возможность видеться с ближайшими родственниками», — сказала она в интервью. Когда ее спросили об украшениях, изъятых из ее дома полицией, она призналась, что некоторые из них получила от Ричарда в подарок однако большая часть принадлежала ей, в том числе ее обручальные кольца. Она твердо заявила Фридману, что Ричард не хочет, чтобы Адашек был его поверенным. Далее она выразила протест против того, что ее брата постоянно держат в одиночной камере, и хотела узнать, почему. Когда ее спросили о подозрениях оперативной группы ночного охотника, что Ричард послал ей пару человеческих глаз, она разозлилась и ответила, «Думаю» что цивилизованный человек не может вырезать части человеческого тела и остаться в своем уме. Фридман позвонила Холлу в адвокатуру, и он сказал ей, что в одиночной камере Ричард исключительно ради его собственной безопасности. Другие сокамерники неоднократно ему угрожали. На вопрос, почему Рут не пустили в тюрьму, Холл ответил, что это накладка. Рамирос только что встал из стоматологического кресла, когда приехали Рут и Рубен. Мелвин Белли приехал в тюрьму 19 сентября. Он встретил Адашика и Рут всю ночь, ехавших туда на автобусе, и они вместе отправились в тюрьму. Белли знал, что у него не будет времени представлять Рамирса, если дело передадут в суд, но он считал дело очень важным и интересным, а Ричарда рассматривал как уникальное явление, если все, что о нем говорили, было правдой. О нем он знал только из газет, но этого было достаточно, чтобы пробудить профессиональный интерес. Когда Белли встретился с Ричардом, тот был застенчив, очень вежлив и уважителен, ничуть не похож на кровожадного монстра, которым его изображали. Ричард повторил Белли перечень своих жалоб, закончив недовольством, сидевшим тут же Адашиком. Он сказал Белли, что хочет признать себя виновным и как можно скорее со всем этим покончить. Белли спросил, не думал ли он ссылаться на невменяемость. Ричард сказал, что не сумасшедший и слишком горд, чтобы прикидываться. «Это может спасти вам жизнь», — сказал Белли. «Я не хочу ссылаться на безумие». Белли сказал Ричарду, что если тот хочет только признать вину, то он, возможно, сможет принять участие. У него не было времени на процесс, но он мог бы заключить сделку о признании вины от его имени. Ричард ответил, что будет благодарен за любую помощь. Белли ушел с впечатлением, что Ричард очень сложный человек. «Это может прозвучать странно, но мне этот парень нравится, и ему есть что сказать. Я надеюсь, что вся эта история получит известность, потому что люди смогут многому научиться из этого дела», — сказал он репортерам. Белли сказал Рут, что даст ей знать о своем решении и вернулся в Сан-Франциско. Но на следующий день Мелвин Белли сказал Рут, что ни в каком качестве не сможет работать над этим делом, сославшись на деньги и время как основные препятствия. «Если бы, — сказал он Лос-Анджелес Дейли Ньюс, — мне пришлось его представлять, я прежде всего провел бы его скрупулезное психологическое обследование, а это большие деньги, и его семья просто не сможет себе этого позволить». Ричарда позиция Белли не удивила. Адвокат из Оксенарда Джозеф Гальегас услышал, что Рамирес ищет нового адвоката. Гальегас недавно представлял по обвинению в убийстве члена мексиканской банды, который был осужден и приговорен к 27 годам заключения. В 56 лет у Джозефа Гальегаса была густая грива хорошо уложенных седых волос. Он 22 года работал юристом по уголовному праву, преимущественно по делам, связанным с хранением огнестрельного оружия, кражами с взломом или нападениями без отягчающих обстоятельств. Он позвонил в адвокатуру и поговорил с Генри Холлом, чтобы предложить свои услуги. Холл назвал его имя Адашику. После того, как Мелвин Белли отказал Рамирусу, в тюрьму пришел Аллан Адашик. Он принял тот факт, что Ричард отказался от его услуг и рассказал ему о предложении Гальегоса. Ричарду понравилась идея мексиканского адвоката по уголовным делам. Он чувствовал, что с мексиканцем он добьется справедливого рассмотрения своего дела. Он снова пожаловался на головные боли и сказал Адашику, что, несмотря ни на что, он признает себя виновным 27 сентября и не хочет, чтобы его, как какого-то циркового урода, каждый день выставляли на показ в суде, на бессмысленном судебном процессе, где у него нет ни единого шанса. Адашик пытался убедить его подождать, по крайней мере до тех пор, пока у него не появится новый поверенный, и объяснил ему, почему Белли не может представлять его интересы.